Аудиокниги «Клуб» представляет Гилберт Честертон Охотничьи рассказы Читает Александр Дунин Причудливые постройки майора Блейра Граф Иден в третий раз стал премьер-министром и внешность его была всем знакома — и по карикатурам, и по выступлениям. Светлые волосы и худоба придавали ему моложавость, но лицо, если вглядеться, оказывалось морщинистым, старым, чуть ли не дряхлым. Политиком он был умелым и опытным, и как раз недавно победил социалистов, составлявших кабинет. Добивался он этого главным образом тем, что употреблял вовремя удачные лозунги, которые к большому своему удовольствию выдумывал по вечерам. Особенно прославился лозунг «не национализация, а рационализация». Он, собственно, и привел Идона к победе. Однако в те дни, с которых начинается очередная повесть, премьер-министр думал о другом. Он только что получил три письма — по одному от трех столпов своей политики, и каждый просил его о немедленной встрече — и лорд Норман Тауэрс, и сэр Хорис Хантер, и мистер Розвуд Лоу. Перед ними встала труднейшая проблема, связанная с тем, что один из могущественных миллионеров внезапно сошел с ума. Премьер-министр видел много американских миллионеров включая самых диких, не похожих ни на миллионера, ни на американца. Но Енох Оутс, свиной король, стал не похож и на них самих. Судя по сбивчивым рассказам трех столпов, прибывших к нему в поместье, в Сомерсет, мистер Оутс был до времени самым обычным представителем своего типа. Как и подобает богачу-иностранцу, он купил добрую четверть графства, и все, естественно, ждали, что он будет ставить там те сельскохозяйственные и медицинские опыты, для которых так подходят жители английской деревни. Но он сошел с ума и отдал землю крестьянам. Никто не удивлялся, когда чужеземные богачи увозили из Англии картины, древности, замки и даже скалы — Но отдать англичанам английскую землю — это такое безумие, что виновного призвали к ответу. И вот он сидел за круглым столом, словно на скамье подсудимых. — Мистер Оудс, — говорил премьер-министр мрачному миллионеру, — не думайте, я вполне сочувствую романтическим порывам, но к нашему климату они не подходят. Все мы мечтали о сельской идиллии. Надеюсь, вы достаточно умны, пастушки пляшут под вашу дудку. — Рад сообщить, что это не так, — проурчал Оутс под свою собственную. — Я бы не стал спешить, — мягко продолжал лорд Иден. — Мне кажется, разумный компромисс еще в нашей власти. Конечно, вы составили дарственную... Но я как раз беседовал недавно с крупными юристами, и они объяснили, — прервал его оутс, как нарушить закон за хорошие деньги. «Люблю грубоватый американский юмор», — улыбнулся лорд Идон. «Я хотел сказать, что у нас, в Англии, много способов поправить наши неизбежные ошибки. Для этого есть и термин — Историки называют это гибкостью неписанной Конституции. — Термин есть и у нас, — сказал Оутс. Мы называем это мошенничеством. — Вот не знал, что вы так щепетильны, — ехидно и нетерпеливо вставил Норман Тауэрс. — Что-то вы таким не были, — добродетельно добавил Розут Лоу. Енох Оутс медленно встал из-за стола, словно левиафан из глубин моря. Его большое невеселое лицо не изменилось, но сонным оно уже не было. «Да», — промолвил он, — «так бывало. Я и сам мошенничал. Нарушал, можно сказать, нагорную проповедь. Я разорял людей, но тех, которые разорили бы меня. А если кто из них был беден, он все равно только и думал, как меня убить или уничтожить. А вот таких, как вы...» У нас бы линчевали или выкатали в перьях, если бы вы только заикнулись о том, что можно отобрать у людей их законную землю. Может быть, климат у вас и другой, но мне это не мешает. И он медленно выплыл из комнаты, оставив четверым неразрешимую загадку. Что же теперь делать? мрачно спросил Хорас Хантер. — Кажется, он прав, — горько сказал Норман Тауэрс. — Сделать уже ничего нельзя. — Можно, — произнес премьер-министр. Все посмотрели на него, но никто ничего не прочитал на изрезанном морщинами лице, оттененном светлыми волосами. — Ресурсы цивилизации не исчерпаны, — сказал премьер. Именно это говорили прежние власти, прежде чем стрелять в народ. — Я прекрасно понимаю, господа, что вам бы очень хотелось пострелять. Вам кажется, что и собственные ваши владения вот-вот развалится на кусочки. Что будет с правящим классом, если он лишится земли? — Не волнуйтесь, сейчас я вам все объясню. Я знаю, что нам делать. «Что — Что? — проговорил сэр Хорус? Национализировать землю, — ответил премьер-министр. «Да это же настоящий социализм!» — закричал лорд Норман Тауэрс. «Именно настоящий!» — проворковал лорд Иден. «Так и назовем настоящий. Нет, истинный социализм. Именно то, что нужно для выборов. Хорошо запоминается. У них простой социализм, а у нас истинный». — Что ж это такое? — закричал Хантер в порыве чувств, заглушивших весь его снобизм. — Вы поддерживаете большевиков? — Нет, — сказал Идон и улыбнулся, как сфинкс. — Большевики меня поддержат. Он помолчал и заговорил спокойней. — Конечно, чувство это ранит. Наши старые замки и поместья, жилища, знати станут общественной собственностью, как почты когда я вспоминаю счастливые часы в Норман Таурсе, Он улыбнулся владельцу. «И у вас, сэр Хорис, есть прекрасный замок, и у вас, мистер Лоу. Не припомню, как же они называются. Розвудский замок», — угрюмо проговорил Лоу. «Нет», — снова вскочил Хоррес. «Что же будет с нашим лозунгом? Не национализация, а ничего», — ответил лорд Иден. Теперь мы скажем не рационализация, а национализация. Какая разница? В конце концов, мы же патриоты. Мы — национальная партия. — Ну, знаете ли, — начал Норман Тауэрс, но премьер ласково перебил его. — Компенсируем, все компенсируем. Да, компенсация — великая вещь. Приходите сюда через неделю — — Ну, скажем, ровно в четыре часа. Думаю, к тому времени я все подготовлю. Когда через неделю они снова собрались в солнечном саду премьер-министра, тот действительно подготовил все. Стол на освещенном солнцем газоне едва виднелся из-под карт и документов. Юстас Пим, один из многочисленных секретарей, колдовал над ними, а лорд Иден, сидевший во главе стола, сосредоточенно читал какую-то бумагу. — По-видимому, вы хотите узнать, на каких условиях совершится национализация, — сказал он. — Как ни жаль, все мы вынуждены чем-нибудь жертвовать ради прогресса. «А черт с ним, с прогрессом!» — закричал Норман Тауэрс. «Вы что, всерьез считаете, что мое поместье...» «Сейчас! Сейчас!» — сказал премьер, глядя в бумагу. Оно входит в раздел четвертый. Старинные замки и аббатства. По новому законопроекту такие поместья находятся под охраной. Поручается она так называемому лорду-хранителю округи. В данном случае... Так, — Так-так, вы и есть лорд-хранитель. Взъерошенный Норман Тауэрс глядел на него, и взгляд его неглупых глазок медленно менялся. — С поместьем сэра Хориса, сказал премьер, — дело обстоит иначе. В тех местах недавно свирепствовала свинка и потому их нельзя оставлять без специального врачебного присмотра, который осуществляет санитарный инспектор. Это, конечно, исключительный случай. В случаях же нормальных, скажем, в вашем, мистер Лоу, поместье и самый дом охраняет государственный чиновник. Учитывая ваши общественные заслуги, мы решили выдвинуть вас на этот пост». Конечно, в любом случае при национализации земли бывший владелец получит существенную сумму. Лицам же, ответственным за охрану, государство будет платить жалования и отпускать специальные дотации, чтобы поместья содержались в достойном виде». Он замолчал, словно ожидая аплодисментов, но сэр Хорас раздраженно крикнул. «Нет, что же это такое? Мой замок! Вот кретины!» — сказал премьер-министр, впервые теряя такт и терпение. — Да вы же выгадываете вдвое. Сперва вам платят за то, что у вас отобрали замок, а потом за то, что вы в нем живете. — Милорд, — смиренно проговорил Норман Тауэрс, — прошу прощения за все, что я говорил или думал. Мне надо было знать, что передо мной великий государственный деятель. «О, это пустяки!» — честно признался Идан. «Смотрите, нас не выбили из седла демократические выборы. Мы сумели управиться с палатой общин не хуже, чем с палатой лордов. Так и социализм. Мы останемся у власти. Только звать нас будут не аристократами, а бюрократами». «Понял!» — закричал Хантер. «Ну, теперь конец этой демагогии!» — И я так думаю, — сказал с улыбкой премьер-министр и принялся складывать большие карты. Когда он складывал самую большую, последнюю, он вдруг остановился и сказал. — Что это? В самой середине стола лежал запечатанный конверт. — Это вы положили, Юстас? — спросил премьер. — Нет, — удивился мистер Пим. — Я его и не видел. В утренней почте его не было. «Оно вообще не пришло по почте», — сказал лорд Иден, — «как же оно сюда попало?» Он вскрыл конверт и довольно долго глядел на листок письма. Видел же он следующее. 4 сентября. Дорогой лорд Иден, мне стало известно, что вы заняты будущей судьбой наших древних замков. Я был бы весьма признателен, если бы вы сообщили мне, каковы ваши планы в отношении замка Туч, принадлежащего мне, чтобы я мог заранее подготовиться. Искренне ваш, лорд Туч. — Кто такой Туч? — спросил озадаченный политик. — Пишет он так, будто мы знакомы, но я его не помню. — И где этот замок? — Надо взглянуть на карты... Они глядели на карты много часов. Перерыли Берка, Дебритта, Атлас и справочники, но не нашли вежливого и твердого помещика. Лорд Идон был огорчен. Он знал, что в глуши иногда таятся очень важные особы, с которыми не оберешься хлопот. Он знал, что аристократы, его собственный класс, должны быть с ним во время переворота и очень старался не обидеть ни одного чудака или самодура. Но как он не огорчался, он бы утешился, если бы не то, что случилось через некоторое время. Однажды утром он вышел в сад и направился к известному нам столу, чтобы мирно выпить там чаю, как вдруг увидел в траве новое письмо. Оно тоже было без штемпеля, и подчерк был тот же самый, но тон, изменился. Замок Туч, 6 октября. Милорд, поскольку вы разрабатываете свой проект, не в малой степени не учитывая исторических заслуг и героических традиций Замка Туч, я вынужден сообщить вам, что собираюсь защищать до последней капли крови крепость моих предков. Кроме того, я призову на помощь английский народ. В следующий раз вы услышите обо мне, когда я К нему обращусь. Искренне ваш, лорд Туч. Заслуги и традиции упомянутого замка приковали на неделю 12 секретарей к энциклопедиям, хроникам и ученым трудам. Но самого премьера больше беспокоило другое. Как попадает письмо в дом, точнее в сад. Никто из слуг ничего не знал. Более того, премьера незаметно и тщательно охраняли. Особенно с тех пор, как вегетарианцы сообщили, что будут убивать всех, кто санкционирует убийство животных. У каждого входа в его дом и сад кишели полисмены в штатском, и каждый из них клялся, что письма пронести никто не мог. Однако письма пришли. Лорд Идон долго об этом думал и сказал, наконец, вставая с кресла, «Надо поговорить с мистером Оутсом». Юмор или «Справедливость» побудили его пригласить на эту беседу все тех же трех влиятельных лиц. Не совсем ясно, мистер ли Оутс предстал перед их судом или они перед судом мистера Оутса. Лорд Идон долго говорил о пустяках, подходя все ближе к теме, и вдруг небрежно спросил «Кстати, вы ничего не знаете об этих письмах?» Американец ответил «Не сразу». Сперва он замолчал, потом сам задал вопрос. «А почему вы думаете, что я о них знаю?» «А потому, — не выдержал Хорас Хантер, — что вы связались с этой шайкой, с этими сумасшедшими!» «Что ж, — спокойно сказал Оудс, — спорить не буду. Они мне нравятся. Вы говорите, они сумасшедшие. Но в их безумии есть метод». «Примечание. В их безумии есть метод». «В его безумии есть метод», — говорит Полоний о Гамлете. Гамлет, акт второй, сцена вторая. «Они люди верные, идеальные. Помните, Пирс спас профессора. Я знаю Айру Блейра, который ему помогал, и уж он-то, поверьте мне, вполне здоров. Он крупнейший специалист по воздухоплаванию, а перешел вот к ним. Значит, есть в них что-то, чем-то они его купили». Он им помогает. Он сделал для пирса эту свинью и... Ну вот, закричал Хантер, уж если это не сумасшествие... Я помню майора Блейра по военным временам, спокойно сказал Иден. Его называют Айро Превосходно работал. Но я, собственно, хотел спросить о другом. Неизвестно ли вам, мистер Оутс, где находится замок Туч? Да, мистер Оутс вставил слово Норман Тауэрс, где этот замок. Как вам сказать, задумчиво проговорил американец, собственно, везде? Эй, да вот он. Так, промолвил премьер-министр, я знал, что мы чего-нибудь дождемся. Чего же мы дождались? В чем дело? закричали его гости. Сейчас мы увидим, сказал премьер. Откуда приходят письма? Над деревьями сада появилось огромное облако, светящееся теплым светом, как облака на закате. Точнее всего, назвать это матовым пламенем. Чем ближе оно подплывало, тем невероятнее становилось, тем огромней, тем очарченней. И, наконец, все ощутили, что оно вот-вот раздавит деревья. Когда люди глядят на облака... Им кажется, что они видят крепости и замки, но увидь они в небе настоящий замок, они бы закричали от ужаса. Однако светящаяся глыба, плывущая над садом, была замком и ничем иным, с башнями и бойницами, как в сказке. — Смотрите, милорд! — закричал Оудс громким носовым голосом. — Вы говорили, что я мечтатель? Вот он, воздушный замок! Замок проплыл над столом, и от него оторвался крохотный белый прямоугольник. И сразу же вслед за ним вниз посыпались десятки листков, покрывая газон преждевременным снегом. Двенадцать секретарей бросились их собирать и приводить газон в порядок. Потом они их разобрали, и оказалось, что это большей частью предвыборные листовки. Внимательнее всего, лорд Иден изучил такую. «Дом англичанина — больше не крепость. Переселимся в воздушные замки. Если это кажется вам нелепым, мы вам скажем, что лишиться дома на земле несравненно нелепее». За этим следовали менее связанные фразы, в которых проницательный читатель угадал бы руку поэтичного пирса. Он восклицал «Они украли землю, так разделим же небо». Он предлагал обучить ласточек и ворон, чтобы те изображали изгороди и межи в голубых лугах, и прилагал рисунок, где изобразил пунктиром ряды послушных птиц. Окончились его призывы кратким выразительным лозунгом — три акра и ворона. Но Идон читал дальше, и на лице его отражались чувства, которые вряд ли могла вызвать такая умилительная утопия. Вот что он читал. Не удивляйтесь, что воздух, общественная собственность, станет собственностью частной, когда земля, частная собственность, стала общественной. Так уж оно теперь. Общественные и частные дела — поменялись местами. Вот, например, все мы видели в газетах, как сэр Хорис Хантер улыбается любимому какаду Казалось бы, дело частное. Но мы его знаем. Однако мы не знаем, что сэру Хорису будут платить из государственной казны по 3000 фунтов за то, что он останется в собственном доме. Видели мы и лорда Норман Тауэрса в свадебной поездке и читали о его новом браке, который именуют «Великой любовью», Тоже вроде бы частное дело. Но мы его знаем. Однако мы не знаем, что деньги налогоплательщиков потоком потекут в его карман и за то, что он лишится замка, и за то, что он его не лишится. Известно нам и то, что мистер Розвуд Лоу бьется над улучшением породы баллонок. И видит Бог, они в том нуждаются, но дело тоже частное и мы его знаем, не зная, однако, что мистеру Лоу заплатят дважды за один и тот же дом. Более того, мы не знаем, что милостью этой он обязан своей удивительной щедрости, побуждающей его снабжать деньгами нашего премьер-министра». Упомянутый премьер улыбнулся еще угрюмий и бегло проглядел другие воззвания. Походили они на предвыборные, хотя выборов не предвиделось. Голосуйте за Крейна. Он сказал, что съест свою шляпу и съел. Голосуйте за Пирса. Он сказал, что свиньи полетят, и они полетели. Розвуд Лоу сказал, что полетят аэропланы новые международные линии, но пока что полетели только ваши деньги. Голосуйте за тех, кто творит и говорит чепуху. Только они говорят и творят правду. Лорд Иден перевел взгляд на уплывающий замок, и взгляд этот был странным. Лучше ли это, хуже ли для души, но было в нем что-то, чего не могли понять деловые и трезвые люди. — Да, поэтично, — сухо сказал он. — Это кто, Виктор Гюго что-то такое говорил о политике и облаках? Не у него ли сказано «поэт всегда в небесах, но там же и молния»? — Молния! — презрительно произнес Норман Тауэрс. — Да эти идиоты пускают фейерверк! — Конечно! — кивнул Идон. — Но я боюсь, что пускают они его в пороховой погреб. И он все вглядывался в небо, хотя воздушный замок давно исчез. Если бы взгляд его и впрямь последовал за замком, он был бы удивлен, ибо скепсис еще не вытравил в нем удивление. Причудливая постройка проплыла закатным облаком к закату, словно тот замок из сказки, который стоит с западней луны. Оставив за собой зеленые сады и красные башни Херрифорда, она перекочевала туда, где нет садов, а нерукотворные башни держат могучую стену Уэлса. Там, среди утесов и скал, она скользнула в расщелину, по дну которой черную рекою шла темная полоса была не река, а трещина. Замок в нее опустился и по круглому, словно котел дуплу, проник в полумрак огромной пещеры. Там и сям, словно упавшие в бездну звезды, светились искусственные огни. На деревянных помостах и галереях стояли ящики и даже какие-то сараи а у каменных стен колыхались самые причудливые аэростаты, похожие на гигантских ископаемых или на первобытные наскальные рисунки. Тому, кто попал сюда впервые, могло показаться, что здесь заново творится мир. Человек, приведший воздушный замок, бывал тут и раньше и обрадовался огромной свинье, как радуется, войдя в дом любимой собаки. Звали его Хиллари Пирс, и эта свинья — играла большую роль в его жизни. Посередине пещеры стоял стол, заваленный бумагами, как и стол в саду премьер-министра, но здесь бумаги были испещрены значками и цифрами, а над ними о чем-то спорили два человека. В том, кто повыше, ученый мир узнал бы профессора Грина, которого мир этот искал, как недостающее звено между обезьяной и человеком, так же безуспешно, так же рьяно и тоже ради науки. В том, кто пониже, очень немногие узнали бы Айру Блейра, которого мы вправе называть «мозгом английской революции». «Я ненадолго», — сказал Пирс. «Почему это?» — спросил Блейр, набивая трубку. — Не хочу мешать вашей беседе, — отвечал авиатор. — Не хочу ее и слушать. Я знаю, что бывает, когда вы оба разойдетесь. Профессор тонко заметит — 9925, девятьсот двадцать пять сотых, а вы скажете с мягким напором 75 — 75,7. целых, семь тысячных. На это грех не возразить — 982,9. восемьдесят целых девять сотых. Грубовато, конечно, но чего не бывает в пылу полемики. — Майор Блейер, промолвил профессор, — оказал мне большую честь, разрешил ему немного помочь. — Это вы мне оказали честь, — возразил инженер. — С таким математиком я сделаю все в десять раз быстрее. — Ну что ж, — вздохнул Пирс, — если вы так довольны друг другом, не стану вам мешать. Правда, было у меня поручение от хозяйки профессора, мисс Дейл. Да что там, в другой раз. Грин с неожиданной прытью вынырнул из бумаг. «Поручение — Поручение? — воскликнул он. — Неужели мне? — Восемь тысяч двести восемьдесят холодно ответил Пирс. — Не обижайтесь, — сказал Блэйр. Передайте профессору, что вас просили, а потом уж идите. — Мисс Дейл была у моей жены, — сказал Пирс. — Искала вас. Вот и все. Надеюсь, этого хватит. По-видимому, этого хватило, ибо Грин, сам того не замечая, скомкал одну из драгоценных бумаг, словно пытался побороть какие-то чувства. «Теперь я пойду», — весело сказал Пирс. «Дела, дела». «Постойте», — окликнул его Блэр почти у выхода. «А других новостей у вас нет?» «В математическом выражении», — сказал не оборачиваясь Пирс, «новости такие. п 1 плюс п 2 равно пи Письмо уже на земле, его прочитали. И он полез в свой воздушный замок, а Оливер Грин увидел скомканную бумагу и принялся ее расправлять. «Мистер Блейр, — Мистер Блейер, сказал он, — мне очень стыдно. Вы тут живете как отшельник, служите великой идее, а я впутываю вас и ваших друзей в свои мелкие дела. То есть для меня они не мелкие, но вам, наверное, все это кажется ничтожным. «Я не совсем точно знаю», — отвечал Блеер, — «что за дела у вас. Поистине, это дело ваше. Но я очень рад вам, именно вам, а не только идеальной счетной машине». Айра Блэйр, последний и, в обычном смысле слова, самый умный из героев нашей саги. Он был не очень молод, невысок, но так подвижен, что его коренастая фигура в кожаной куртке запоминалась сильнее, чем его лицо. Однако, если он сидел и курил, можно было обнаружить, что лицо у него скорее неподвижное, но с короткой и прямой, а задумчивые глаза гораздо светлее черных густых волос. — Просто гомер какой-то, — говорил он, — две армии сражаются за тело звездочета. Вы вроде знака, вроде символа, ведь все это безумие началось с того, что вас признали безумным, а личные ваши дела не касаются никого. Последняя фраза пробудила Грина, и он застенчиво, но многоречиво рассказал своему другу историю своей любви. Завершил он этот рассказ такими словами. «Вы скажете, что за телячьи нежности, и будете правы. Наверное, те, кто служит великому делу, должны пожертвовать. Не вижу, чего тут стыдиться», — прервал его Блейр. «Может быть, в некоторых делах это действительно мешает, но не здесь». Открыть вам тайну, если вам не трудно, сказал Грин. Корова не прыгает через Луну, серьезно сказал Блейр. Этим занимаются быки. Простите, не совсем понял, проговорил ученый. Я хочу сказать, объяснил Блейр, что в нашем деле без женщин не обойдешься, потому что мы боремся за землю. Воздушный замок могут защищать одни мужчины, но когда крестьяне защищают свои фермы и дома, женщины очень важны. Вот, слушайте, я вам расскажу. В конце концов, почему бы и мне не исповедаться, тем более что моя история с моралью. Вы мне о корове луне, а я вам о воздушном замке. Он покурил, помолчал и начал снова. «Наверное, вы думали...» Почему бы этот такой прозаичный шотландский инженер построил этот замок, радужный, как связка детских шариков? Все потому же, мой друг, да потому, что иногда мужчина становится похожим на самого себя. Довольно давно я выполнял один государственный заказ в пустынных местах на западном берегу Ирландии. Там почти не с кем было поговорить, кроме дочери обедневшего сквайра, И я разговаривал с ней довольно часто: Был я сухарь сухарем, настоящий механик, и вечно возился с грязными машинами. А она была принцессой из Кельтской саги, в золотисто-рыжей огненной короне, с прозрачным светящимся лицом, и даже когда она молчала, казалось, что слышишь песню. Я пытался развлекать ее рассказами о чудесах науки, о новых летательных аппаратах, но она говорила, Что мне до них? Я каждый вечер вижу на небе сказочные замки. И показывала на алые облака или лиловые тучи, плывущие в зеленом сиянии над океаном. Вы бы сказали, что я сошел с ума, если бы сами с ума не сошли. Я по-детски обижался и все думал, как бы ей доказать, что она не права. Мне хотелось, чтобы моя наука побила ее облака на их собственном поле, и я трудился, пока не создал прекрасный, как радуга, замок. Может быть, я мечтал создать ей дом там, в небе, где она и жила, словно ангел. Пока я работал, мы сближались все больше, но об этом я вам рассказывать не буду. Расскажу сразу конец, то есть самую мораль. Мы готовились к свадьбе, и я спешил закончить свой замок, чтобы унести ее в небо. Но тут Шейла повела меня за город и показала мне кирпичный домик, который сняла очень дешево и прекрасно обставила. Я заговорил было о воздушных замках, но она мне сказала, что ее замок благополучно опустился на землю. «Запомните, женщина!» Особенно ирландская, в высшей степени практично, когда речь идет о браке. Она не прыгает через луну, она крепко стоит посреди трех акров. Вот почему в нашем деле без женщин не обойтись. Особенно без таких, как те, которых полюбили вы и Пирс. Когда миру нужен крестовый поход во имя небесных идеалов, тут нужны мужчины и ничем не связанные, вроде францисканцев. Когда надо бороться за свой дом... «Нужны женщины, нужны семьи, нужен прочный брак. Мелкую собственность не сохранишь со всем этим зыбким многоженством, с этим гаремом, у которого даже нет стен». Грин кивнул и встал. «Когда надо бороться?» — произнес он. «Вы считаете, что уже надо?» «Не я считаю. Лорд Иден», — отвечал Блейр. Другие не совсем понимают, что делают, но он-то понимает. И Блейер выбил трубку и тоже встал, чтобы вернуться к работе как раз в ту минуту, когда Иден, очнувшись от раздумья, закурил сигару и вошел в дом. Он не стал объяснять окружающим его людям, о чем думает. Только он один понимал, что Англия — Уже не та страна, которую он знал в молодости и которая обеспечивала ему роскошь и покой. Он знал, что многое изменилось и к лучшему, и к худшему, и одна из перемен была простой, весомой и грозной. Появилось крестьянство. Мелкие фермы существовали и держались за свои фермы, как держатся везде. Лорд Идон не мог поручиться, что хитроумные проекты, разработанные в его саду, подойдут к этой новой Англии. Был ли он прав, усталый и сломленный читатель узнает из повести о победе, после которой сможет, наконец, удалиться на покой.